Глава девятая. «Из моба?» «Да, из обычного, не из данжа». Вокруг меня столпились бывшие старички. Немалетное сражение подошло к концу. Ближайшие монстры находились в трехстах метрах, о чем и сообщил Стаменов. У него, видимо, как у меня, появилась способность по обнаружению мутантов, а я уж думал, что особенный в этом плане. Рядом валялись несколько тварей, которых обрабатывал специально обученный человек. Заметил, как он достает нити опыта, которые волшебным образом меняют цвет с серебристого на золотой. Каждый раз уровень поверженного моба изменялся на единицу. А Тоже хороший навык!» Усилитель гулял по рукам. Люди, не понимающие, вертели предмет и передавали его друг другу. Я видел, как взгляд Михалыча расфокусировался, явно читает описание. «Интересно, это у всех крафтеров такая особенность?» Или он взял какую-нибудь характеристику, схожую с перцепцией? «Сможешь мне сделать такую же клатушку? – спросил я. «С меня эта хрень». «Не смогу!» — кузнец вернул усилитель. «Нет ни материалов, ни рецептов». «А на твой призыватель получится установить?» «Авансом», — предложил я. «Нечего подобным предметам лежать без дела. На аукцион все равно пока что не могу выставить. Так что он только место будет занимать в кармане. Потеряю еще». «Тоже нет». Михалыч покачал головой. «Сказано, что для этого нужен ранг от послушника и выше». «А у тебя какой?» «Не понял я». «Думал, если качество у этого артефакта низкое, то и для установки нужен минимальный уровень развития». «Как и у всех, неофит?» «Ладно, фрол, давай позже поговорим. Скоро стемнеет, а нужно еще этот сектор зачистить». Кузнец обозначил рукой полукруг. «Хорошо», — не стал спорить я. «Прокачка, безопасность и спокойный сон». Дело святое. У тебя канистры свободные есть?» — вспомнил я. «Нужно же сделать доброе дело. Да и сам я поиздержался. Снегоход ведь не на воде ездит. Моему транспорту тоже требуется положенная доля обыкновенного топлива». «Ну да, в гараже. Тебе зачем?» «Я собираюсь гонять до трассы», — поделился я планом. «Бензина набрать и...» «Не вздумай!» — встряхнулся нахмурившийся Стаменов. «Туда не суйся!» «Почему?» — не понял я. Странно, ведь даже ничего не прошу взамен. Собирался действовать исключительно на добровольных началах. «Выдашь наше местоположение. Про эту деревеньку все давно забыли. Рябчикова», — подсказал один из сторожилов. «Ну да, Рябчикова. Даже не на всех картах обозначается. Тут пока что безопасно до поры до времени». Полковник поднял голову к небу. На его лицо неспешно падали крупные хлопья снега. «Теплеет. Плохо». Скоро к нам могут нагрянуть. «Твои сослуживцы?» — предположил я. «И они тоже. В Москве слишком много людей. Мобов на всех не хватает. Утрули каждый раз выбираются все дальше и дальше. Некоторые вылавливают одиночек и вот такие группы. Пока холодина стояла, все нормально было. Теперь придется быть осторожнее». Стаменов посмотрел на стариков. Откуда информация? Думал, что связи нет. «А почты тебе на что?» — раздался склочный голос Лены. «Сыновья у меня как раз уже в таких гробах», — пояснил полковник. «Они и написали». «А как общая обстановка?» — спросил я. «Вскоре нужно будет отправляться на поиски моего хорошего приятеля, который по доброте душевной оплатил мне реабилитацию и протез. Но сперва требовалось разузнать хотя бы примерное положение дел». Проблемы с едой, отоплением и канализацией. Газ нет, воды нет». В пустых квартирах могут открываться порталы. Появилось много банд, частые перестрелки. Люди пропадают куда-то целыми семьями. На улицу вообще лучше не соваться, — отрывисто отчитался полковник. Настолько все плохо? Даже хуже, чем кажется. Власть там только номинальная, общего командования нет. Каждый тянет одеяло на себя. Еще какой-то вирус гуляет, человек за четыре дня сгорает. потом перерождается и снова заражается. И это все в постоянном холоде и антисанитарии. В домах много обнуленных, и никто не убирает. Люди, чтобы согреться, разводят костры прямо в квартирах. Из-за этого каждый день огромное количество пожаров. Тушить их, естественно, некому. Рассказывают, что есть опустошенные кварталы, и это даже двух недель не прошло. Дальше будет намного хуже. Полковник поджал губы, затем рявкнул: «По машинам!» «Я представил картину. Постапокалипсис какой-то. И ведь действительно будет только хуже. Временю-ка я, пожалуй, с местью мажорику. Лучше уж тут качаться и набираться сил. Потом, когда буду в себе полностью уверен и когда заполню шкалу возрождений, можно сделать вылазку. Осознал, что мы тут, оказывается, живем как привилегированное сословие. Тепло есть, еда есть, мобы есть». «Даже можно воспользоваться горячим душем и посидеть перед телевизором. За пределами дома, если не считать монстров, относительно безопасно. Все тихо и спокойно. Идиллия, мать ее!» Выкинул все ненужные мысли из головы и направился в противоположную сторону от удаляющейся колонны. В течение последних четырех часов я использовал два последних очка характеристик на хаотического гриндера. Если понадобится развить что-то другое, то вскоре смогу зайти в данж, где получу еще несколько баллов. Да и новый уровень не за горами, что тоже даст мне одну единицу на распределяемые параметры. Монстров было мало. Деревенские неплохо потрудились, выкашивая всех, до кого могли дотянуться. Пришлось отъезжать намного дальше, чем планировал. К дому Михалыча я подкатил к одиннадцати вечера. На этот раз меня встретил не дядька Ермолай, а Стаменов. Из гаража разносились грохочущие удары, которые никак не могли ассоциироваться со спокойным сном. «Ты прав, надо съездить за горючкой, пока не поздно», сказал полковник, подтягивая сигарету. «Тракторы или БТР оставят заметный след. Буханка не проедет. Про другие машины я молчу. Покажешь, как со снегоходом управляться. И нужно будет соорудить какие-нибудь сани. Пары небольших канистр будет недостаточно». «Нужно сделать одну ходку и загрузиться по максимуму». «Санки есть. Специальные для этого красавца». Я постучал по рулю. «Только они сейчас далековато. Но за пару часов, если проблем не будет, смогу подогнать». «Ночь же! Сейчас опасно!» «Всегда опасно. Я неопределенно пожал плечами. С другой стороны, у твари светятся глаза. Их проще различить с большой дистанции. Да и у них по ночам начинается обострение». Они становятся быстрее и чаще собираются в группы, но так охотиться проще. «Я тебе благодарен за спасение жены», — неожиданно сказал Стаменов. «Но наш боезапас не бесконечен. Патроны стоит экономить». «Автомат нужен только для опасных мобов. С обычными исчадиями можно справляться и подручными средствами». Я потрогал бессмысленный топор. Рассказывать про кольцо, естественно, не стал. «Я видел, как вы работаете». зачем ты постоянно стреляете даже в те моменты, когда можно подпустить мобов поближе и пробить их головы обычной лопатой?» «Хотя они бронёй слегка обросли». На мгновение задумался. «Ну, тогда вилами. По глазам и по горлу. Там нет костяных наростов. На БТРе они не смогут вас достать. Да и магия есть. Я же видел, как вы взрывали этих тварей. Почему постоянно эти способности не используете?» «Награничения. Когда выберешь ветку развития, поймешь. А им? Полковник указал рукой на дом. «Нужно обучение. Тут только Лена и Ермолай умеют стрелять. У тебя какой сейчас уровень? Почему я его не вижу? Какая-то характеристика скрывает? Отвечать!» Я скептически посмотрел на военного, из губ которого впервые вырвались командные нотки. Он меня за салагу какого-то принял. Даже забавно. Давно, может, я бы и повелся на эту речь, но теперь мне стало смешно. Хотя поведение у этого спокойного и рассудительного человека было по меньшей мере странным. Из гаража раздался монотонный громкий стук, будто кто-то бил гигантским молотом по не менее огромной наковальне. «Что там Михалыч делает?» — спросил я, проигнорировав предыдущие вопросы. Чей латушку? Ты кем раньше был?» — раздался пренебрежительный тон, который я часто слышал от Лены. «Инвалидом, убийцей и бомжом», — я мило улыбнулся. К нему можно?» «Если только оглохнуть не боишься. На эту ночь я забираю твой снегоход». «Ага». Я демонстративно достал ключи и спрятал их в карман. «Забирай. Я и отнять могу. Лучше иди проспись», рекомендовал я, проходя мимо полковника. «Ладно, стой», — услышал я насмешливый голос. «Я тебя проверял». «Зря. Только отношения испортил», — сказал я через плечо. Вдвоем за горючкой поедем. Один ты не справишься. Да и мне будет спокойнее, если кто-то будет рядом. Подумаю. Пробурчал я и, не оборачиваясь, открыл дверь гаража. За массивным железным столом стоял Михалыч. В руках кузнеца из воздуха соткался тяжеленный молот, от которого во все стороны исходили токи непонятной энергии. Мужик с молодецким замахом обрушивал инструмент на плоский предмет, напоминающий бронепластину. Молот при соприкосновении испарялся, а в следующую секунду возникал вновь. «О, Андрюх!» — Михалыч вытер пот со лба. «У тебя поврежденные доспехи есть?» Я материализовал свой механизм, который прикрывал руки. На плече виднелось пулевое отверстие и следы от когтей. «Нормально, давай починю». «Эм, как его снять?» Над этим вопросом я никогда не задумывался. Моя защита просто появлялась и исчезала в инвентаре. Заглянул в интерфейс, но кнопки «избавиться» или «выкинуть» так и не нашел. «И зачем тебе это?» «Мне опыт за починку идет. Совсем немного, но идет. Нам двоим польза, этот предмет к тебе привязан». «И?» «Так убери привязку». Тут же выполнил требуемое. Появилось обозначение «бросить». Нажал на него. На пол упала пластина, отливающая стальным блеском. А не бывает простой системной брони. Я поднял плоский предмет и положил его на стол. На нем в некоторых местах зияли небольшие отверстия. Ну, чтоб прям нормальные перчатки, которые надо надевать. Или кераса, которую надо застекивать? А черт его знает, может и есть. Я такой не видел. Да и как тогда они по размеру будут подгоняться? Кузнец снова замахнулся молотом. Через пять ударов он вернул мне доспехи. «Нормально! Единица опыта!» «Как от исчадия бездны пятого уровня! Только не надо бегать, пачкаться и убивать. Удобно!» «Ага! Есть еще что-нибудь сломанное? У меня еще пять маны осталось!» «Маны?» «Фу ты! Ещё и система предупреждения высветила! Сходи ты уже в данж! Хоть поговорить нормально можно будет!» «Скоро! Чё там с полковником происходит?» Я кивнул на дверь. Какой-то он странный сегодня. Проверку устроил. — Допрашивать пытался? — Михалыч растянул губы в улыбке. — И меня тоже, да и вообще всех. Привык всех под себя прогибать. Он, как я понял, раньше очень большой шишкой был. Прям очень большой. С самим был знаком. Кузнец многозначительно указал пальцем вверх. Перед ним генералы по струнке ходили. А теперь сам видишь, что происходит. «Ему приходится в карауле стоять и охранять обычный дом». «Прям с самим?» — я отзеркалил жест. «Ну, не так, конечно, чтобы на рыбалку звать, но как-то обедал в неформальной обстановке за одним столом». «Ну ты не смотри так. Он мужик нормальный. Безо всего этого...» Кузнец неопределенно развел руками. «И жену свою любит. Я даже слышал, как они ворковали и молодость вспоминали. Нален, конечно, иногда находит». «Жена же важного человека!» Он многозначительно покачал головой. Но и она мужу во всем поддерживает. Вон даже на охоту вместе выезжали, когда в наш мир пришла игра». «Ага, на охоту. С автоматами». Я вспомнил, как удивлялся, когда первый раз на охотничьей вышке нашел калашников. «Неправильно это какая-то охота». «Ну, у них и винтовки были». «То есть у него остались всякие знакомства, связи и прочее?» — спросил я как бы между прочим. «Ну, видимо...» «Понятно», — протянул я. А этот человек может быть очень полезен при поиске мажорчика. Придется, видимо, смотаться вместе за горючим. Слушай, ты спрашивал меня про поврежденные предметы. Можно же надеть броню, побить ее топорами, а потом чинить?» «Пробовал, не работает. Система каким-то образом учитывает только повреждения из-за системного оружия или мобов». «Отратить прочность ножей из данжа никто не станет, сам понимаешь. Да и подставляться под монстров тоже смысла нет. Они с одного удара на перерождение отправляют». Кузнеца передернула. «Так можно снимать прочность оружия, а потом...» «Нет, я на броне специализируюсь, только от нее опыт». Я взял пластину и экипировал ее. Затем аккуратно провел лезвием по некоторым сочленениям. Кренок снова не заметил никакого сопротивления. После вернул обратно. «На, развлекайся. И не спрашивай, как я это сделал. Подготовь канистры и веревки. Я отлучусь сейчас на часа три, сгоняя за санями. Потом со Стаменовым поедем до трассы. Слушай, а бензин в баках не замерз? Адская же холодина была». «Нет, конечно». Михалыч посмотрел на меня, как на идиота. «Солярка может, бензин нет. У нас же не минус шестьдесят было. Канистры дамы, и все подготовлю». «Ужином-то накормишь, у меня и свои припасы есть, но до них долго добираться». «Конечно, Андрюх, чё за вопрос? Только сперва?» «В душ», — продолжил я за него. Попрощавшись с кузнецом, я вернулся к полковнику. Тут же распахнул ворота и отъехал на пару метров от забора. «Смотри, это ключ зажигания», — принялся я объяснять ничего не ожидавшему человеку. «Почти всегда заводится с первого раза. Газ, тормоз, тут переключатель скорости». Стаменов сел за руль. Я предупредил, что сейчас пойду в дом и вернусь через час. Потом сам съезжу за санями, а после можно отправляться к трассе. Ну и предупредил, чтобы к моему возвращению все было готово. Через 50 минут я забрал снегоход у счастливой пары. Полковник позвал Лену покататься. И выехал за пределы деревни. Заметил, что очень сильно потеплело. Направляющая способность подсказывала, что поблизости находится скрывающийся моб. Я тут же вскинул автомат и выстрелил в сугроб. Из снега восстала молчаливая фигура с фиолетовыми огоньками вместо глаз. Я разрядил в менталиста полтора магазина, прежде чем монстр завалился на землю. Взять, что ли, у полковника пару уроков стрельбы? В будущем может пригодиться. Так-то на полигоне с 500 метров я периодически попадал в ростовые мишени, но нас не учили пользоваться поправками на ветер. Не учили бою в снежную или дождливую погоду и прочим военным премудростям. Тварь была пятого уровня. На этот раз улыбка фортуны отвернулась от меня, но все же я забрал свои 200 единиц опыта. До отправления за топливом хотел, чтобы шкала заполнилась и перешагнула следующий рубеж. Тогда в случае смерти я не потеряю весь накопленный прогресс. «И что у меня за упаднические мысли?» Я всего лишь поеду в очередное место, где, скорее всего, не будет людей, отчего-то рассуждаю так, будто попаду там в неприятности. Спереди показалась группа монстров. Оставил снегоход и подозвал мутантов. Урчащая троица, оглашая округу призывным ревом, ринулась ко мне. Первое существо я встретил прямым выпадом в голову. Острие пробило череп и вышло из затылка. «Этот готов!» «Вторая тварь чуть не сшибла меня!» Но я успел отскочить на пару метров, сразу же отсек тянущуюся ко мне конечность, а после раскроил тело на уровне груди. Ноги монстра сделали несколько шагов, прежде чем верхняя часть туловища бессильно упала на землю. Еще минус один. Последнего моба я перепрыгнул, при этом не забыл выставить под собой лезвие. И де бездны, само налетело на клинок. Победа! Заметил, что второй, заливая снег мерзкой жижей, пытается ползти ко мне. Он опирался на единственную сохранившуюся руку. Прождал некоторое время, но монстр не спешил умирать. М да, биология, физика и банальная логика просто пасуют. Сверху раздался пронзительный писк. Активировал арканум и метнулся в сторону. На том месте, где я стоял секунду назад, клацнули как чистые лапы. Летающая тварь попыталась набрать высоту. Но я не дал ей этого сделать. Передернул затвор и спустил курок. Автоматная очередь продырявила кожистые крылья. Быстро переставил магазин, догнал патрон и снова нажал на спуск. Исчадие небес лихорадочно задергалась и упало. Приблизился, увернулся от мощного клюва и резким росчерком перебил нить. Посмотрел на недобитка, который потерял меня из виду. Он целенаправленно полз к заведенному снегоходу. После взмаха кистью наступила тишина. «Грац!» — поздравил я себя с новым уровнем. До землянки добрался без особых приключений. В шалаше взял сани, прихватил веревки и отправился в обратный путь. Вскоре Стаменов закреплял воронки, шланги, лопаты и, самое главное, пять пустых 20-литровых канистр. Как по мне, этого было мало. Но полковник заверил, что хватит. Мне оставалось только поверить. В три часа ночи нас вышла провожать вся деревня. И чего людям не спится в такое время? Я завел мотор и второй раз за последние несколько месяцев отправился за пределы моей глуши.